Глава 302. Снова поиски. Какое-то единичное явление обычно вызывает цепь последующих событий. То же произошло и в горной обители. На лету Ван Лень пробовал слегка переместиться, но каждый раз был слишком велик риск быть заваленным обломками пещеры. В душе он горько вздохнул и оставил чётные попытки, только прибавил скорость и помчался вверх. Постепенно Ван Лень начал ощущать, что количество блуждающих душ вокруг больше не уменьшается, Должно быть, черная нить окончательно сбилась с его следа. Но в этот момент из глубины пещеры донёсся грохот, глаза Ванолине блеснули, и стена пещеры с гулом обрушилась прямо перед ним. Дух Ванолине ощутил, что половина магических зверей уже была погребена под обломками. Если бы простой человек увидел эту сцену, он был бы в полной растерянности, но Ванолинь был культиватором стадии формирования души, и он был ни капли не напуган. Главное, больше не встречаться с той черной нитью. Ваналень подумал немного и решил не уходить сразу. Его дух посмотрел по сторонам. В глазах его возникло изумление. Оказывается, шестой брат не погиб. Он сновал туда-сюда где-то недалеко от них. Спустя несколько мгновений стало понятно, что он идет в направлении Ван Ваналень сверкнул глазами. Губы его расплылись довольной улыбки. Этот шестой брат был очень жестоким человеком, скрывавшим свою истинную культивацию, ждавшим подходящего момента. Было очевидно, что скоро он обнаружит Ван Линя, и если бы он вознамерился уничтожить его, Ван Линь ни секунды не раздумывая совершил бы еще одно убийство. Хотя противник достиг средней ступени стадии формирования души, Ван Линь был уверен в своих магических сокровищах, с ними у него были большие шансы на успех, больше 80%. Флаг ограничений в руках Ван Линя качнулся, и черный туман расселился. глаза Ван Линя смотрели спокойно, он потрогал браслет на запястье. Смотря вперед, он тихо ждал шестого брата. Спустя непродолжительное время сквозь стену перед Ванолинем протиснулся человек. Как только он появился, то принял очень настороженный вид. Его глаза мерцая смотрели на Ванолиня. Гость довольно долго не отводил от Ванолиня глаз, тщательно изучая его, затем хохотнул, уважительно его поклоном и сказал «Собрат культиватор, боюсь, что в этой разрушенной пещере магических зверей остались только мы двое». Ван Лень тоже рассмеялся, но понял, что этот человек уже давно заметил за собой слежку. Интересно, может, он снова скрывал свои истинные способности, и стадия его культивации была на самом деле еще выше. Над этим стоило поразмышлять. Здесь уже всё обвалилось. Не нашел ли ты, собрат-культиватор, пути отсюда? И зачем ты вообще спустился сюда? Спокойным голосом спросил Ван лень. Шестой брат огляделся по сторонам, но не двинулся, а остался на месте и ответил. «Ты, собрат-культиватор, следовал за мной всю дорогу. Наверняка тоже видел то зерно царства бессмертных». Ван Ринь слабо улыбнулся и ответил вопросом на вопрос. «С чего ты это взял?» Глаза шестого брата блеснули, и в них читалось изумление, и он все с той же улыбкой сказал. «Не отпирайся, за брат культиватор и не бойся. Меня зовут Сунь Лэй, и я знаю, что ты видел все, что только что произошло. Но это ничего. Я вовсе не последователь секты Дала». «Я шпион, обманом втершийся к ним в доверие!» Ван Линь не вымолвил ни слова. Пока Сунь Лэй говорил, он как будто случайно сделал несколько шагов вперед, но потом, заметив, что Ван Линь натянуто улыбается, замер. «Давай, собрат культиватор, сделай еще шаг вперед, и я протяну руку!» Ледяным голосом сказал Ван Линь, не меняя выражение лица. Сунь Лэй поколебался несколько секунд, затем сказал со смехом. «Собрат культиватор!» «Я не буду ходить вокруг да около. В этой пещере находятся три предмета. Нефрит бессмертных, летающий меч и золотая пластина. Скажи, сколько из них ты добыл?» Ван Лин спокойным голосом ответил. «Та черная нить вернулась слишком быстро, и мне ничего не удалось добыть». Сунь Лин нахмурил брови. Он заметил, что культивация Ван Линя была лишь на начальной ступени стадии формирования души, но вот его дух был необыкновенен. Если бы собственный дух сунь Лэй не был специально тренирован, он нипочём бы не заметил слежку Ван Линя. К тому же, удирая тех нитей, он пробежал мимо невидимого Ван Линя и только тогда обнаружил его, записал движение духа Ван Линя и лишь благодаря этому смог найти его. Сунь-Лэй пришёл к выводу, что Ван Линь, как и он сам, скрывает свои истинные способности, поэтому не стал предпринимать рискованных шагов. Кроме того, в процессе разговора Ван Линь совсем не суетился и не волновался, Так Сунь Лэй ещё раз удостоверился в том, что собеседник скрывает истинную стадию своей культивации. В противном случае, если бы культиватор начальной ступени стадии формирования души встретил культиватора средней ступени стадии формирования души, он вел бы себя совсем по-другому. Вдобавок к этому было еще кое-что, заставившее Сунь Лэя опасаться в место, где они стояли, было наполнено каким-то необычным воздухом, таившим в себе опасность. Сделав несколько шагов вперед. Сунь-Лэй ещё сильнее ощутил это. Подумав обо всем этом, Сунь-Лэй снова накрыл ладонью одной руки кулак другой и шутливо сказал. «Собрат культиватор, тот нефрит бессмертных образовался из отвердевшейся бессмертных много лет назад. Это бесценное сокровище. Но все же самое дорогое — это летающий меч. Я осмотрел его мельком и не успел разобраться в его свойствах, но это, конечно же, не простая вещица, а еще и золотая пластина, Я предполагаю, что это какое-то оборонительное орудие». Ван Линь молча кивал головой, а Сун Лэй все больше убеждался, что его собеседник — человек очень непростой. Ван Линь наверняка знал уже все то, что рассказывал ему Сун Лэй, поэтому тот сказал. «Одному будет очень трудно заполучить все эти три предмета, но если мы обеднем наши усилия, шансы повысятся, и мы справимся». Уголки рта Ван располз расползлись в улыбке, и он ответил. «Хм, а чего это должен помогать тебе?» Сунлей вздрогнул. Он был очень сообразительным человеком, поэтому быстро среагировал ответил с улыбкой. «Мне нужен лишь летающий меч, а остальные два предмета ты заберёшь себе». «Ну что, по рукам?» Ванли непритлённо качнул головой. Лицо Лэя некрасиво исказилось, а он гневно сказал. «Собрат культиватор, если ты вознамерился сам заполучить этот летающий меч, то так уж и быть, бери его. Но мне тогда отдай два остальных предмета». «Значит, ценность того летающего меча была равна ценности двух остальных предметов — нефриты и золотой пластины». Ванолинь подумал на мгновение, что на этот меч наложено какое-то могущественное ограничение, и его практически невозможно было заполучить, только если многие годы молиться об искуплении грехов. Ванолинь знал это, а вот его собеседник, видимо, нет. Подумав об этом, ванлин с улыбкой ответил. «Меч мне не нужен». Сун Лэй с облегчением выдохнул, Лицо его смягчилось, и он весело ответил. «В таком случае давай вместе еще раз обыщем эту пещеру». Ванолинь покачал головой и ответил. «Мне и остальные два предмета вовсе не интересны». «Тэээ!» Глаза Сунь Лэя яростно сверкнули. Если бы не страх перед скрываемыми истинными способностями собеседника, он бы давно уже прикончил его из-за этой пустой болтовни. Сунь Лэй глубоко вздохнул и подавил гнев. Такое поведение в который раз доказывало, что его соперник скрывал свою истинную культивацию, В противном случае он бы не осмелился сказать такое». Ван Лэй возмутимо посмотрел в глаза Сун Лэя и медленно проговорил. «Собрат культиватор Сунь, ты хочешь, чтобы я помог тебе заполучить летающий меч, а мне достанутся какие-то две непонятные безделушки? Ты думаешь, что я трехлетний ребенок и меня так легко одурачить?» Сун Лэй сделал еще один глубокий вдох, взглянул на Ван Лей и ответил. «Собрат культиватор, что ты хочешь?» Ему не хотелось болтать попусту, «Если Ван Линь не хотел помогать ему, тогда он двинулся бы на поиски один. Я видел, что прежде чем прийти сюда, ты или не бы мог как-то предсказывать, где именно появится трещина. Медленно и спокойно проговорил Ван Линь. Сунь Лэй хохотнул, хлопнул по своей сумке, и в его руке появилась нефритовая дощечка. Он бросил его Ван линию и сказал. «Секрет всеобщего поиска. Это предмет про родителей секты Дала. Хочешь, подарю?» Ван Линь поймал нефритовую табличку и сказал. «Раз ты такой прямодушный, тогда я не буду ходить вокруг да около. Отдай мне ту зеленую горлянку из сумки твоего погибшего товарища, третьего брата, и тогда я отправлюсь с тобой на поиски, и рискуя своей жизнью». «Так не пойдет. Не мешкая ни секунды, Сунь Лэй снова заговорил. «Та живительная горлянка есть причина того, почему я тайно проник в секту дала. Не ставь меня в такое зруднительное положение, собрат культиватор». Ван Линь нахмурил брови. Сунь Лэй скрипнул зубами и продолжил. «Собрат культиватор, я не могу отдать тебе эту горлянку. Но если ты поможешь мне добыть меч, я могу дать тебе живительное дерево». «Конечно, его свойства уступают свойствам живительной горлянки, но это тоже очень редкое сокровище, и тоже обладает свойством всасывать цыцарства бессмертных». Сказав это, он с горечи вытащил из своей сумки белый кусок дерева, дал посмотреть Ван Линю и убрал назад. Ван Линь подумал некоторое время... Конечно, ради живительной горлянки стоило бы рисковать своими магическими сокровищами, но это место было слишком уж опасно, да еще и Красная Бабочка охотилась за ним. Если сейчас потратить сокровища, то потом, встретив ее или другого могущественного врага, можно было подвергнуть себе огромному риску. Подумав об этом, Ванлин кивнул внул головой и сказал. «Все, давай мне это дерево, и я помогу тебе добраться до той дыры, где лежит меч, но сможешь ты его заполучить или нет, будет зависеть только от тебя». «И независимо от результата, дерево останется моим». Сунь Лэй кивнул головой и ответил. «Само собой. Только я не могу дать тебе дерево сейчас. Вот дойдем до дыры, и я сразу отдам его тебе». «Извини, собрат культиватор, но мне нужна гарантия, что ты не обманешь меня». Ван блеснул глазами, взмахнул рукавом и сказал. «Ну тогда показывай дорогу». Сунь Лэй без лишних слов двинулся к единственному еще не обвалившемуся проходу и прошел через него. Ванолинь последовал за ним. Между ними оставалось безопасное расстояние, они не доверяли друг другу, и оба были начеку. чеку. сун Лей усмехался внутри. Хоть соперник и скрывал свою истинную культивацию, это ничего. Как только Сун-Лэй заполучит этот меч, в случае чего сможет с легкостью разделаться с Ванолинем, то, что Ванолинь скрывал свои способности, было одной из причин, почему Сун-Лэй позвал его с собой.